Глава тридцать первая. Лера. «Лерка!» Ворвалась в мой пустой кабинет Вика с улыбкой до ушей. Я наперед могла предсказать, о чем пойдет разговор. Викентий приперлась на работу в той же одежде, в которой была вчера, уходя с работы, а это означало только одно. «Вижу, у тебя вечер удался», — хмыкнула я, радуясь за подругу. «Хоть кому-то повезло на мамбе. И, наверное, даже ночь». «Ой, молчи!» Радостно запищала Вика, закрывая лицо руками. «Я, кажись, того...» «Того чего?» — опешила я. «Влюбилась! Ты дурында!» — недовольно цокнула Синицына. «Вик, ты серьезно? Вы знакомы без году неделю?» «Да знаю я!» — тяжело вздохнула подруга и без приглашения уселась в медицинское кресло. Вика по-хозяйски закинула ногу на ногу, сложила руки под грудью и уставилась в потолок. Веселье на ее лице пропало, сменившись хмурым взглядом. «Ты чего, Вик?» — покосилась я на подругу недоверчивым взглядом. «Блин, Лер, я словно всю свою жизнь знаю его. Мы постоянно разговариваем, а не только сексом занимаемся», — ответила она так, словно говорила о чем-то плохом и возмутительном. «Вот любую тему затрагиваем, и понеслось. Мы словно эти родственные души, понимаешь?» «Понимаю», — вздохнула я и отвернулась, потому что то же самое я сама начала ощущать в отношении Матвея. Матвея, которого я ни разу в жизни не видела. Но почему-то даже на расстоянии эти чувства оказались совершенно реальны. Вчера, когда я отправила ему почти обнаженную фотографию, он отреагировал так, как мне хотелось. Не начал просить еще или слать тупые подкаты аля, «Малышка в душе без меня»? Фу! «Гришка бы точно такое написал или сказал». Подумалась вдруг, но я немедленно осекла себя. «Так, стоп. Причем тут мой сосед?» «Лер, ты оглохла!» «А?» Я повернулась обратно к Вике и глупо захлопала ресницами. «Что?» «Третий раз тебя зову, а ты нуль реакции. Что с тобой?» Вика резко села, выпрямив спину. Уставилась на меня своим пристальным взглядом, от которого у меня всегда спирало дыхание. Это означало одно. Вике нужна была информация и она ее получит. Викинтий бы стала отличным дознавателем, особенно с учетом ее познаний в стоматологии. А что, надави на нерв посильнее, и человек будет выть от боли. Благо, меня Вика пытать не собиралась, разве что взглядом. Со мной? М -м Ничего. Запнувшись, ответила я, что и стало моей роковой ошибкой. — Так, Лера, кто он? — почти выкрикнула Синицына. «Тише ты!» — шикнула я зло, бросая быстрый взгляд на дверь. «Сейчас все понабегут в панике, решив, что я тебя тут режу». «А ты рассказывай, чтобы я не орала!» — продолжала свой террор подруга. «Ну, с чего бы начать?» «С самого начала! Блин, Лерка, не тупи!» «Хорошо, хорошо». Я решила больше не испытывать ее нервы. «Его зовут Матвей». «Познакомились мы на...» «На мамбе, это понятно», — перебила Вика быстро тараторией, подгоняя меня рукой. «Сколько лет? Где работает? Уже звал на свиданку?» «В том-то и проблема». Я вздохнула с сожалением. «Он в Канаде живет». «Где?» — с прищуром посмотрела на меня Вика. «Канада. Страна такая». «Да знаю я, что такое Канада. Но что твой Матвей там делает?» «Работает программистом и живет». Последнее я прошептала, потом поджала губы и виновато отвернулась от Вики, на лице которой огромными буквами было написано ее мнение по данному поводу. — И... и... — отзеркалила я ее раздраженный тон. — Ты что, втюрилась в него? — Что? Нет, конечно, просто... просто что? — опять перебила меня Синицына. — Он милый и живет на другом континенте, Лер. Но ты сама мозгами пораскинь. «Какой смысл тратить на него время, а?» Вика устало вздохнула, жутко напоминая в этот момент мою мать. Та бы сказала то же самое. И это вдвойне злило. «Да, я понимала, что с Матвеем у меня нет шансов. Ну, приедет он когда-нибудь, может быть, на две недели в Краснодар. Ну, займемся мы сексом. Может, даже посмотрим вместе друзей, как договаривались. А что потом? Он уедет, а я, как послушная девочка, должна буду ждать его из командировки». «Поближе вариантов нет», — продолжала давить на больные точки Вика и была совершенно права. «Ну, есть один. Мы два дня переписываемся. Но у меня что-то не ёкает внутри». «Лерусь, когда внутри ёкает, водичку надо пить. А тут важны перспективы. Кто он?» «Зовут Константин. Говорит, что банкир. живет в центре, не был женат». Без особого энтузиазма рассказывала я Вике про довольно настойчивого ухажёра. «Даже забыла совсем, что мы с ним переписывались, пока Вика не спросила. Да, он написал первым, был вежлив и в меру навязчив. Любая другая сказала бы, что он идеален. Но не ёкало у меня сердце при общении с ним. Ну как еще объяснить?» «Вот», — довольно хлопнула в ладоши Синицына. «Это уже лучше. И главное, что местный. Уже звал на свидание?» «Намекал», — ответила я. Мы заговорили о картинах, и он предложил сходить на одну выставку. Я даже удивилась. Думала сама на нее пойти или тебя позвать. А тут на тебе такое предложение. «Ну так отлично! Иди!» — обрадовалась Вика. «Не знаю...» — протянула я лениво, отчетливо понимая, что не горю желанием. «Все ты знаешь. Лерка, не зли меня, а то получишь!» Вика от перевозбуждения помахала перед моим носом кулаком. «Нормальный мужик, надо брать!» Матвей тоже нормальный. Попыталась я хоть как-то постоять за человека, от общения с которым я получала самое настоящее удовольствие. — Ага. Вот пусть и ходит на свидание в Канаде своей, а ты иди с Костиком на выставку. Слова Вики почему-то задели меня. Я ведь действительно ни разу не подумала о том, что Матвей мог видеться с другими девушками в Торонто. В груди больно кольнула при мысли об этом, но я заставила себя не обращать внимания на эту боль. То, о чем говорила Викентия, имело смысл. Зачем ждать принца, если он может никогда не приехать? Кто его знает, может, Константин тоже вполне себе принц? Просто я еще не рассмотрела его внимательно. — Вижу, в твоей голове творится ураган! — хихикнула Вика, наблюдая за мной. — Ага. Наверное, ты права, подруга. — Я точно права! — Увидим! — Натянуто улыбнулась я, все еще размышляя, как же поступить правильно.